Шестое. Простой и сложный труд. Господин Дюринг открыл у Маркса очень грубую экономическую ошибку, достойную ученика младшего класса, и в то же время заключающую в себе общественно опасную социалистическую ересь. Теория стоимости Маркса представляет собой не более как обычное учение, что труд есть причина всех стоимостей, а рабочее время – мера их. При этом в полной неясности остается представление о том, как следует мыслить различную стоимость так называемого квалифицированного труда. Правда, и по нашей теории естественная себестоимость и, следовательно, абсолютная стоимость хозяйственных предметов может измеряться только затраченным рабочим временем. Но при этом мы исходим из того, что рабочее время одного индивида признаётся совершенно равноценным рабочему времени другого, и приходится только следить за теми случаями, когда при квалифицированных работах к индивидуальному рабочему времени одного лица присоединяется рабочее время других лиц. Например, в виде употребляемого инструмента. Следовательно, дело обстоит не так, как туманно представляет себе господин Маркс. Вот то чьё либо рабочее время само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них как бы сгущено большее количество среднего рабочего времени. Нет, всякое рабочее время, без исключения, и принципиально Следовательно, без необходимости выводить сначала какую-либо среднюю совершенно равноценна и при рассмотрении работ какого-либо лица, как при рассмотрении каждого готового продукта, нужно только выяснить, сколько рабочего времени других лиц скрыто в том, что на первый взгляд представляется затратой только его собственного рабочего времени. Для строгой значимости теории совершенно не важно, что именно будет с тем, что не могло бы получить особого свойства и особой работоспособности без рабочего времени других людей. Будет ли этим применяемое рукой орудие производства или сама рука, или даже голова. Между тем, господин Маркс в своих рассуждениях о стоимости не может отделаться от мелькающего на заднем плане призрака квалифицированного рабочего времени. Быть радикальным в этом направлении ему помешал унаследованный им способ мышления образованных классов, которому должно казаться чудовищным признание, что само по себе рабочее время тачачника и рабочее время архитектора экономически совершенно равноценны. То место у Маркса, которое вызвало этот более мощный гнев господина Дюринга, Очень коротко. Маркс исследует, чем определяется стоимость товаров, и отвечает: содержащимся в них человеческим трудом. Последний, продолжает он, есть расходование простой рабочей силы, которая в среднем обладает телесный организм каждого обыкновенного человека, не отличающегося особым развитием. Сравнительно сложный труд означает только возведённый в степень или скорее помноженный простой труд. Так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого. Опыт показывает, что такое сведение сложного труда к простому совершается постоянно. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту простого труда. и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда. Различные пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду, как к единице их измерения, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей и потому кажутся последним установленными обычаем. У Маркса речь идет здесь прежде всего лишь об определении стоимости товаров, То есть таких предметов, которые производятся внутри общества, состоящего из частных производителей, производятся этими частными производителями за частный счёт и обмениваются ими один на другой. Следовательно, здесь говорится отнюдь не об абсолютной стоимости, где бы сия ни обитала, а о стоимости, имеющей силу при определённой форме общества. Оказывается, что эта стоимость в этом определённом историческом понимании создаётся и измеряется человеческим трудом, воплощённым в отдельных товарах. А этот человеческий труд, оказывается, далее расходованием простой рабочей силы. Однако не всякий труд представляет собой всего лишь расходование простой человеческой рабочей силы. Очень многие виды труда заключает в себе применение навыков или знаний, приобретённых с большей или меньшей затратой сил, времени и денег. Создают ли эти виды сложного труда в равные промежутки времени такую же товарную стоимость, как и труд простой, как расходование всего лишь простой рабочей силы? Ясно, что нет. Продукт часа сложного труда представляет собой товар более высокой, двойной или тройной стоимости по сравнению с продуктом часа простого труда. Посредством этого сравнения стоимость продукта сложного труда выражается в определённых количествах простого труда. Но это сведение сложного труда к простому совершается путём определённого общественного процесса за спиной производителей. Процесса который здесь при изложении теории стоимости может быть только констатирован, но ещё не объяснён. Именно этот простой факт ежедневно совершающийся на наших глазах в современном капиталистическом обществе и констатирует здесь Маркс. Факт этот настолько бесспорен, что даже господин Дьюринг не отваживается оспаривать его ни в своём курсе, ни в своей истории и политической экономии изложение Маркса отличается такой простотой и прозрачностью, что, наверное, никто, кроме господина Дюринга, не останется при этом в полной неясности. Именно вследствие этой полной неясности, в которой пребывает господин Дюринг, он ошибочно принимает стоимость товаров изследованием, которой здесь столько и занимается, пока Маркс за естественную себестоимость, ещё более увеличивающую неясность, и даже за абсолютную стоимость, которая до сих пор, насколько нам известно, не имела хождения в политической экономии. Что бы однако не понимал под естественной себестоимостью господин Дюринг, и какой бы из его пяти видов стоимости не имел честь представлять абсолютную стоимость, несомненно, одно У Маркса вовсе нет речи об этих предметах, а говорит он только о стоимости товаров. И во всём отделе капитала, трактующем о стоимости, нет ни малейшего намёка на то, считает ли Маркс эту свою теорию стоимости товаров применимой также и к другим формам общества. И если считает, то в каком объёме? Следовательно, продолжает господин Дюринг,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 Сначала какую-либо среднюю совершенно равноценна. Счастье для господина Дюринга, что судьба не сделала его фабрикантом и таким образом избавила его от необходимости устанавливать стоимость своих товаров по этому новому правилу, а следовательно и от неизбежного банкротства. Но что я говорю? Разве мы всё ещё находимся в обществе фабрикантов? Отнюдь нет. Со своей естественной себестоимостью и абсолютной стоимостью господин Дьюринг заставил нас сделать скачок, настоящее сальто mortale из нынешнего дурного мира эксплуататоров в его собственную хозяйственную коммуну будущего, в чистую небесную атмосферу равенства и справедливости. И мы должны поэтому, хотя и несколько преждевременно, уже здесь заглянуть немного в этот новый мир. Правда, по теории господина Дюринга, и в хозяйственной коммуне стоимость хозяйственных вещей может измеряться тоже только затраченным рабочим временем. Но при этом рабочее время каждого заранее будет расцениваться совершенно одинаково. Всякое рабочее время будет считаться совершенно равноценным, без исключения и принципиально, и притом без необходимости выводить сначала какую-либо среднюю величину. И вот пусть теперь читатель сравнит этот радикальный уравнительный социализм с туманным представлением Маркса, будто чьё-либо рабочее время само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них сгущено большее количество среднего рабочего времени представлением, от которого Маркс не в силах освободиться из-за унаследованного им способа мышления образованных классов, которому должно казаться чудовищным признание, что рабочее время тачачника и рабочее время архитектора экономически совершенно равноценны. Беда только в том, что Маркс делает к приведённому выше месту в Капитале маленькое примечание. Читатель должен иметь в виду, что здесь речь идёт не о заработной плате или стоимости, которую рабочий получает, например, за один рабочий день, а о стоимости товаров, в которой овеществляется его рабочий день. Маркс, словно предчувствуя своего Дюрнгера, сам следовательно предостерегает против применения приведённых положений хотя бы даже к заработной плате, выплачиваемой за сложный труд в нынешнем обществе. И если господин Дьюринг, недовольствуя тем, что он всё-таки это делает, вдобавок характеризует ещё приведённые выше положения как те основные начала, согласно которым Маркс якобы хочет регулировать распределение жизненных средств в социалистически организованном обществе то это просто бесстыдная подтасовка, подобную которой можно встретить разве только у разбойников в пера. Присмотремся однако несколько ближе к дюринговскому учению о равноценности. Всякое рабочее время совершенно равноценно. Рабочее время татичника, как и рабочее время архитектора, Таким образом, рабочее время, а следовательно и сам труд имеют стоимость. Но ведь труд есть созидатель всех стоимостей. Только он один придаёт предметам, находимым нами в природе, стоимость в экономическом смысле. Сама стоимость есть ни что иное, как выражение овеществлённого в каком-либо предмете общественно необходимого человеческого труда. Следовательно, труд не может иметь никакой стоимости. Говорить о стоимости труда и пытаться определить её это всё равно что говорить о стоимости самой стоимости или пытаться определить вес какого-нибудь тяжёлого тела, а о самой тяжести. Господин Дюринг разделывается с такими людьми, как Оуэн, Сен-Симон и Фурье, называя их социальными алхимиками. Но когда он мудрит над стоимостью рабочего времени, то есть над стоимостью труда, то он этим доказывает, что стоит сам еще гораздо ниже действительных алхимиков. Пусть читатель теперь сам судит о дерзости, с какой господин Дюринг подсовывает Марксу утверждение, будто рабочее время одного человека само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого, и будто рабочее время, а стало быть и труд, обладает стоимостью. Пусть читатель сам судит о дерзости, с какой это приписывается Марксу, который впервые показал, что труд не может иметь стоимости и почему именно не может иметь её. Для социализма, который хочет освободить человеческую рабочую силу от её положения товара, очень важно понять, что труд не имеет стоимости и не может иметь её. При таком понимании теряют почву все попытки регулировать будущее распределение средств существования как своего рода высшую форму заработной платы. Попытки, перешедшие к господину Дюррингу по наследству от стихийного рабочего социализма. Отсюда как дальнейший вывод вытекает, что распределение, поскольку оно управляется чисто экономическими соображениями, будет регулироваться интересами производства. Развитие же производства больше всего стимулируется таким способом распределения, который позволяет всем членам общества как можно более всесторонне развивать, поддерживать и проявлять свои способности. Способы мышления образованных классов, унаследованному господином Дюрингом, должно, конечно, казаться чудовищным, что настанет время Когда не будет ни тачичников, ни архитекторов по профессии, и когда человек, который в течение получаса давал указания как архитектор, будет затем в течение некоторого времени толкать тачку, пока не явится опять необходимость в его деятельности как архитектора. Хорош бы был социализм, увековечивающий профессиональных тачичников. Если равноценность рабочего времени должна иметь тот смысл, что каждый работник в равные промежутки времени производит равные стоимости, и что нет необходимости сперва выводить какую-либо среднюю величину, то совершенно очевидно, что это неверно. Стоимость, созданная часом труда двух работников хотя бы одной и той же отрасли производства, всегда окажется различной. смотря по интенсивности труда и искусству работника. Этой беде, которая, впрочем, может казаться бедой только таким людям, как Дьюринг, не может помочь никакая хозяйственная коммуна, по крайней мере, на нашей планете. Что же остаётся следовательно от всей концепции равноценности всякого труда? Ничего, кроме пустой, крикливой фразы, экономической подоплёкой, которой является только неспособность господина Дюринга к различению между определением стоимости трудом и определением стоимости заработной платой. Ничего, кроме простого указа, своего рода основного закона новой хозяйственной коммуны. Заработная плата за равное рабочее время должна быть равной. Но в таком случае старые французские рабочие коммунисты и Вейтлинг Приводили уже гораздо лучшие доводы в пользу своего требования равенства заработной платы. Как же в целом разрешается важный вопрос о более высокой оплате сложного труда? В обществе частных производителей расходы по обучению работника покрываются частными лицами или их семьями. Поэтому частным лицам и достаётся в первую очередь более высокая цена обученной рабочей силы. Искусный раб продаётся по более высокой цене. Искусный наёмный рабочий получает более высокую заработную плату. В обществе, организованном социалистически, эти расходы несёт общество, поэтому ему принадлежат и плоды, то есть большая стоимость, созданная сложным трудом. Сам работник не вправе претендовать на добавочную оплату. Из этого, между прочим, следует ещё тот практический вывод, что излюбленный лозунг о праве рабочего на полный трудовой доход тоже иной раз не так уж неуязвим. Седьмое. Капитал и прибавочная стоимость. Капитал означает у господина Маркса прежде всего не общепринятое экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведённое средство производства. Маркс пытается создать более специальную диалектически-историческую идею, которая переходит у него в игру метаморфозами понятий и исторических явлений. Капитал по Марксу рождается из денег. Он образует историческую фазу, начинающуюся с XVI века, а именно с предполагаемых зачатков мирового рынка, относимых к этому времени. Ясно, что при подобном толковании понятия капитала утрачивается острота экономического анализа. В подобных диких концепциях, которые должны быть наполовину историческими, наполовину логическими, а в действительности являются только ублюдками исторической и логической фантастики, Гибнет способность рассудка к различению, как и всякое добросовестное применение понятий. И в таком же духе идёт трескотня на протяжении целой страницы. Марксова характеристика понятий капитала может породить в строгой науке о народном хозяйстве лишь путаницу, плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логические истины, шаткость оснований и так далее. Итак, по Марксу капитал будто бы родился в начале 16 века из денег. Это то же самое, как если бы кто-нибудь сказал, что металлические деньги образовались 3000 с лишним лет тому назад из скота, так как раньше, в числе других предметов, функции денег выполнял и скот. К такому грубому и привратному способу выражения способен только господин Дюринг. У Маркса при анализе экономических форм, в которых совершается процесс обращения товаров, последней формой оказываются деньги. Этот последний продукт товарного обращения есть первая форма проявления капитала. Исторически капитал везде противостоит земельной собственности сначала в форме денег, как денежное имущество, как купеческий и ростовщический капитал. История эта ежедневно разыгрывается на наших глазах. Каждый новый капитал при своём первом появлении на сцене, то есть на товарном рынке, рынке труда или денежном рынке, неизменно является в виде денег, денег, которые путём определённых процессов должны превратиться в капитал. Таким образом, Маркс опять-таки только констатирует факт. не будучи в состоянии оспорить этот факт. Господин Дюринг его извращает, будто по Марксу капитал рождается из денег. Затем Маркс подвергает исследованию процессы, посредством которых деньги превращаются в капитал, и находит прежде всего, что форма, в которой деньги циркулируют как капитал, представляет собой форму противоположную той, в которой они циркулируют как всеобщий эквивалент товаров. Простой товаровладелец продает, чтобы купить. Он продает то, в чем не нуждается, и покупает на вырученные деньги то, что ему нужно. Между тем капиталист, приступая к делу, покупает с самого начала то, в чем сам он не нуждается. Он покупает, чтобы продать, и при том продать дороже. чтобы получить обратно затраченную первоначально на покупку денежную сумму, увеличенной на некоторый денежный прирост. Этот прирост Маркс называет прибавочной стоимостью. Откуда происходит эта прибавочная стоимость? Она не может происходить ни из того, что покупатель купил товары ниже их стоимости, ни из того, что продавец продал их выше их стоимости. Ибо в обоих случаях Прибыли и убытки каждого лица взаимно уравновешиваются, так как каждый попеременно является покупателем и продавцом. Прибавочная стоимость не может также явится результатом обмана, так как обман, хотя и может обогатить одного человека за счёт другого, но не может увеличить общую сумму стоимостей, которой располагают они оба. Следовательно, не может увеличить всю вообще сумму, находящихся в обращении стоимостей. Весь класс капиталистов данной страны в целом не может наживаться за счёт самого себя. И тем не менее, мы видим, что класс капиталистов каждой страны, взятый в целом, беспрерывно обогащается на наших глазах, продавая дороже, чем купил, присваивая себе прибавочную стоимость. Таким образом, мы ни на шаг не подвинулись вперед в решении вопроса «Откуда происходит эта прибавочная стоимость?». Вопрос этот необходимо разрешить и при том чисто экономическим путем, исключив всякий обман, всякое вмешательство какого-либо насилия, формулируя вопрос следующим образом «Каким образом можно постоянно продавать дороже, чем было куплено, даже при условии, что равные стоимости постоянно обмениваются на равные. Разрешение этого вопроса составляет величайшую историческую заслугу труда Маркса. Оно проливает яркий свет на такие экономические области, где социалисты, не менее чем буржуазные экономисты, бродили до этого в глубочайшей тьме. От решения этого вопроса берёт своё начало научный социализм. И это решение является центральным пунктом научного социализма. Решение это состоит в следующем. Увеличение стоимости денег, которые должны превратиться в капитал, не может ни совершиться в самих деньгах, ни возникнуть из купли, так как эти деньги только реализуют здесь цену товара, а эта цена, ибо мы предполагаем, что обмениваются равные стоимости, не отличается от стоимости товара. Но по той же причине увеличение стоимости не может возникнуть и из продажи товара. Значит, данное изменение должно произойти в том товаре, который покупается, но изменению подвергается при этом не его стоимость, так как товар покупается и продаётся по своей стоимости, а его потребительная стоимость как таковая Другими словами, изменение стоимости должно протекать из потребления этого товара. Но извлечь стоимость из потребления товара нашему владельцу денег удастся лишь в том случае, если ему посчастливится открыть на рынке такой товар, потребительная стоимость которого обладала бы оригинальным свойством быть источником стоимости. Такой товар, действительное потребление которого было бы иществулением труда, а следовательно, созиданием стоимости. И владелец денег находит на рынке такой специфический товар. Это способность к труду или рабочая сила. Если, как мы видели, труд как таковой не может иметь стоимости, то этого отнюдь нельзя сказать о рабочей силе. Последняя приобретает стоимость лишь только она Как это фактически имеет место ныне, становится товаром, и стоимость это определяется, как и стоимость всякого другого товара, рабочим временем, необходимым для производства, а следовательно, и воспроизводства этого специфического предмета торговли. То есть тем рабочим временем, которое требуется для производства жизненных средств, необходимых рабочему для поддержания себя в состоянии трудоспособности. и для продолжения своего рода. Допустим, что эти жизненные средства представляют изо дня в день рабочее время в 6 часов. Таким образом, наш приступающий к делу капиталист, который закупает для своего предприятия рабочую силу, то есть нанимает рабочего, уплачивает последнему полную однодневную стоимость его рабочей силы, Если платит ему сумма денег, представляющая тоже 6 часов труда, следовательно, рабочий, отработав 6 часов у данного капиталиста, возмещает ему полностью его расход, то есть оплаченную им однодневную стоимость рабочей силы. Но от этого деньги ещё не превратятся в капитал, не произведут никакой прибавочной стоимости. Поэтому покупатель рабочей силы Совершенно иначе понимает характер заключённой им сделки. Тот факт, что для поддержания жизни рабочего в течение 24 часов требуется только 6 часов труда, нисколько не мешает рабочему работать 12 часов из этих 24. Стоимость рабочей силы и стоимость, создаваемая рабочей силой в процессе труда, две различные величины. Владелец денег оплатил однодневную стоимость рабочей силы, и ему поэтому принадлежит и потребление её в течение всего дня. Труд рабочего в течение целого дня, то обстоятельство, что стоимость, которую создаёт потребление рабочей силы в течение дня, вдвое больше её собственной однодневной стоимости, составляет особую удачу для покупателя, но по законам товарного обмена Тут нет никакого нарушения права по отношению к продавцу. Итак, стоимость, в которую рабочий ежедневно обходится капиталисту, согласно нашему допущению, представляет собой продукт 6 часов труда, а стоимость, которую рабочий ежедневно доставляет капиталисту, продукт 12 часов труда. Разность в пользу владельца денег составляет 6 часов неоплаченного прибавочного труда. Неоплаченный прибавочный продукт, в котором воплощён шестичасовой труд. Фокус проделан. Прибавочная стоимость произведена, деньги превращены в капитал. Показав таким образом, как возникает прибавочная стоимость и как она только и может возникнуть при господстве законов, регулирующих товарный обмен, Маркс обнажил механизм современного капиталистического способа производства. и основанного на нём способа присвоения, открыл то кристаллизационное ядро, вокруг которого сложился весь современный общественный строй. Такое образование капитала имеет однако одну существенную предпосылку. Владелец денег лишь в том случае может превратить свои деньги в капитал, если найдёт на товарном рынке свободного рабочего, свободного в двояком смысле. В том смысле, что рабочий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 не создана самой природой и не является общим для всех исторических периодов. Оно очевидно само есть результат предшествующего исторического развития, продукт гибели целого ряда более старых формаций общественного производства. В массовом масштабе этот свободный рабочий появляется впервые в конце 15-го и начале 16-го века. Вследствие разложения феодального способа производства, но этим обстоятельствам вместе с начавшимся в ту же эпоху созданием мировой торговли и мирового рынка была дана основа, на которой масса наличного движимого богатства должна всё в больших и больших масштабах превращаться в капитал, а капиталистический способ производства, направленный на созидание прибавочной стоимости, должен становиться всё более и более исключительно господствующим. Таковы дикие концепции Маркса, эти ублюдки исторической и логической фантастики, в которых гибнет способность рассудка к различению, как и всякое добросовестное применение понятий. Противопоставим теперь этим плодам легкомыслия те глубокие логические истины, это предельную и строжайшую научность в смысле точных дисциплин, которые нам предлагает господин Дьюринг. Итак, капитал означает у Маркса не общепринятое экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведённое средство производства. Напротив, Маркс утверждает, что известная сумма стоимостей лишь тогда превращается в капитал, когда она увеличивается в своей стоимости, образуя прибавочную стоимость. А что говорит господин Дюринг? Капитал есть основа средств экономического могущества, служащие для дальнейшего ведения производства и для образования долей участия в плодах всеобщей рабочей силы. При всей оракулоподобной туманности и неряшливости с которыми опять-таки выражено это положение господина Дюрренга, несомненно одно: основа средств экономического могущества может служить для дальнейшего ведения производства целую вечность. И всё же, по собственным словам господина Дюрренга, она не станет капиталом до тех пор, пока не образует долей участия в плодах всеобщей рабочей силы. то есть прибавочной стоимости или, по крайней мере, прибавочного продукта. Следовательно, господин Дюринг не только сам совершает тот грех, который он ставит в упрек Марксу, не разделяющему общепринятого экономического понимания капитала, он сверх того совершает еще плохо прикрытый, высокопарными фразами неуклюжий плагиат у Маркса. На странице 262 эта мысль развивается подробнее. Дело в том, что капитал в социальном смысле, а капитал в несоциальном смысле господину Дюркгену ещё предстоит открыть, специфически отличается от простого средства производства. Ибо в то время, как последнее имеет лишь технический характер и является необходимым при всех обстоятельствах, Первый характеризуется своей общественной силой присвоения и образования долей участия в плодах всеобщей рабочей силы. Социальный капитал бесспорно является в значительной мере ничем иным, как техническим средством производства в его социальной функции. Но именно эта та функция и должна будет исчезнуть. Если мы примем во внимание, что именно Маркс впервые выдвинул на передний план ту социальную функцию, в силу которой известная сумма стоимости только и становится капиталом, то действительно, каждый, кто внимательно изучает предмет, должен скоро удостовериться в том, что марксова характеристика понятия капитала может породить лишь путаницу. но не в строгой науке, а в народном хозяйстве, как думает господин Дьюринг, а как это наглядно показывает данный случай, единственно в голове самого господина Дьюринга, который в критической истории успел уже забыть, как много он попользовался этим понятием капитала в своём курсе. Однако господин Дьюринг не довольствуется тем, что заимствует своё определение капитала Хотя и в очищенной форме у Маркса, он вынужден последовадовать за Марксом также и в область игры метаморфозами понятий и исторических явлений, хотя сам-то он и знает, что из этого ничего не может выйти, кроме диких концепций, плодов легкомыслия, шаткости оснований и так далее. Откуда происходит эта социальная функция капитала? которая позволяет ему присваивать себе плоды чужого труда, и которой он только и отличается от простого средства производства. Она основана, говорит господин Дюринг, не на природе средств производства и не на их технической необходимости. Следовательно, она возникла исторически, и господин Дюринг только повторяет нам на странице 262 то, что мы уже слышали от него десятки раз. Он объясняет возникновение капитала при помощи давно известного приключения с двумя мужами, из которых один превратил в начале истории своё средство производства в капитал, совершив насилие над другим. Но недовольствуя тем, что он признаёт историческое начало у той социальной функции, благодаря которой известная сумма стоимости только и становится капиталом, господин Дюринг пророчит ей также и исторический конец. Именно это функция и должна будет исчезнуть. Однако такое явление, которое исторически возникло и исторически опять исчезает, принято называть на обычном языке исторической фазой. Таким образом, капитал является исторической фазой не только у Маркса, но и у господина Дюрренга. И мы вынуждены прийти к заключению, что господин Дюринг следует здесь и изоицскому правилу, когда два человека делают одно и то же, то это ещё вовсе не одно и то же. Когда Маркс говорит, что капитал представляет собой историческую фазу, то это дикая концепция ублюдок исторической и логической фантастики, в которой гибнет способность различения. как и всякое добросовестное применение понятий. Но когда господин Дюринг тоже изображает капитал как историческую фазу, то это есть доказательство остроты экономического анализа и предельной и строжайшей научности в смысле точных дисциплин. Чем же отличается дюринговское представление о капитале от марксовского? «Капитал, — говорит Маркс, — не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства. Прибавочный труд труд, выходящий за пределы времени, необходимого для поддержания жизни работника, И присвоение продукта этого прибавочного труда другими, то есть эксплуатация труда, составляют таким образом общую черту всех существовавших до сих пор форм общества, поскольку последние двигались в классовых противоположностях, но только в том случае, когда продукт этого прибавочного труда принимает форму прибавочной стоимости, когда собственник средств производства находит перед собой в качестве объекта для эксплуатации свободного рабочего, свободного от социальных оков и свободного от собственности, и эксплуатирует его в целях производства товаров. Только тогда средства производства принимают по Марксу специфический характер капитала. А это произошло в значительных размерах лишь с конца 15-го и начала 16-го века. Господин Дюринг напротив объявляет капиталом всякую сумму средств производства, которая образует долю участия в плодах всеобщей рабочей силы, то есть обусловливает прибавочный труд в какой бы то ни было форме. Другими словами, господин Дюринг заимствует у Маркса открытый им прибавочный труд, чтобы при помощи последнего убить и подходящую ему в данном случае, открытую тоже Марксом прибавочную стоимость. Таким образом, с точки зрения господина Дюрнгера, не только движимое и недвижимое богатство каринских и афинских граждан, хозяйствовавших при помощи рабов, но и богатство римских крупных землевладельцев времён империи, точно так же, как богатство феодальных баронов средневековья, Поскольку оно каким-либо образом служило производству, всё это безразличие представляет собой капитал. Следовательно, сам господин Дюринг имеет о капитале не общепринятое понятие, согласно которому капитал есть произведённое средство производства, а напротив, понятие прямо противоположное, которое включает даже непроизведённые средства производства, землю и её природные ресурсы. Между тем, Представление, по которому капитал есть просто произведённое средство производства, является общепринятым опять-таки только в вульгарной политической экономии. Вне этой, столь дорогой господину Дюрреннгу, вульгарной политической экономии произведённое средство производства или вообще известная сумма стоимости становится капиталом только благодаря тому, что она приносит прибыль или процент, то есть присваивает себе прибавочный продукт неоплаченного труда в форме прибавочной стоимости, и именно опять-таки в этих двух ее определенных разновидностях. При этом здесь решительно никакого значения не имеет то обстоятельство, что вся буржуазная политическая экономия погрязла в представлении, будто свойство приносить прибыль или процент, само собой присуще всякой сумме стоимости, применяемой При нормальных условиях в производстве или обмене. В классической политической экономии капитал и прибыль или капитал и процент также неотделимы. Находятся между собой в таком же взаимоотношении, как причина и следствие, отец и сын, вчера и сегодня. Однако слово капитал в его современном экономическом значении появляется впервые лишь тогда, когда возникает сам обозначаемый им предмет, когда движимое богатство всё более и более приобретает функцию капитала, присваивая прибавочный труд свободных рабочих, чтобы производить товары, а именно слово капитал вводится в употребление первой в истории нации капиталистов итальянцами 15-го и 16-го веков. И если Маркс первый проанализировал до самого основания свойственный современному капиталу способ присвоения, если он привёл понятие капитала в согласие с теми историческими фактами, из которых оно в конечном счёте было абстрагировано и которым оно обязано своим существованием. Если Маркс тем самым освободил это экономическое понятие от неясных и шатких представлений, которые ещё примешивались к нему, и в классической буржуазной политической экономии, и у прежних социалистов, то это значит, что именно Маркс шел путем той предельной и строжайшей научности, которая у господина Дюринга постоянно на языке и которой мы, к прискорбию, совсем не находим в его сочинениях. Действительно, у господина Дюринга дело принимает совсем другой оборот – Он недовольствуется тем, что сначала назвал изображение капитала в качестве исторической фазы ублюдком исторической и логической фантастики, а затем сам изобразил капитал как историческую фазу. Он оголно объявляет капиталом все средства экономического могущества, все средства производства, присваивающие себе долю участия в плодах всеобщей рабочей силы. Следовательно, также и земельную собственность во всех классовых обществах. Это однако нисколько не мешает ему в дальнейшем изложении в полном соответствии с установившейся традицией отделять земельную собственность и земельную ренту от капитала и прибыли и называть капиталом лишь те средства производства, которые приносят прибыль или процент, как это можно во всех подробностях видеть в на 156-ой и следующих страницах его курса. С таким же основанием господин Дьюринг мог бы сначала подразумевать под названием локомотив также лошадей, волов, ослов и собак, потому что экипаж может двигаться и при их помощи, и поставить в упрёк нынешним инженерам, что ограничивая понятие локомотива только современным паровозом, Они делают его исторической фазой, создают дикие концепции, ублюдки исторической и логической фантастики и так далее. А под конец он мог бы заявить, что всё-таки к лощёдям, аслам, валам и собакам название локомотив неприменимо, а применимо оно только к паровозу. Таким образом, мы вновь вынуждены сказать, что именно при дюринговском толковании понятия капитала Утрачивается всякая острота экономического анализа, и гибнет способность различения, как и всякое добросовестное применение понятий. И что дикие концепции, путаницы, плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логические истины, и шаткость оснований пышно процветают как раз у господина Дюрринга. Однако всё это не имеет значения. За господином Дюрнгом всё же остаётся заслуга открытия той оси, вокруг которой движется вся существующая до сих пор экономика, вся политика и юриспруденция. Одним словом, вся предшествующая история. Вот это открытие. Насилие и труд два главных фактора, которые действуют при образовании социальных связей. В одном этом положении заключена вся конституция существующего до сих пор экономического мира. Отличаясь исключительной краткостью, она гласит: Статья 1. Труд производит. Статья 2. Насилие распределяет. Этим, говоря человеческим и немецким языком, и исчерпывается до конца вся экономическая мудрость господина Дюринга.